их разбудил нарастающий мерный рокот. «Тра-та-та-та!» чуть отдалится и снова нарастает. Тра-та-та-та!» та, -та — прохныкала Женька, не просыпаясь. «Ну что такое?» Алла открыла глаза, уверенная, что кордон пол-ста-три ей привиделся во сне и, ожидая увидеть мутный полумрак и нейлоновый полок палатки, присыпанный сверху снегом. «Нет никакого полумрака!» И нейлонового полога. В большой комнате светло и очень свежо. Стены сложены из круглых бревен, большое окно, А за окном все белым-бело и елки, засыпанные снегом. Алла села. Все тело гудит, как под напряжением, Ноги и руки ватные, чужие, Она потерла лицо изо всех сил. Рокот опять надвинулся из окна, и, делая над собой усилие, Алла встала, подошла и посмотрела. Над лесом кружил вертолет тра-та-та-та. Метели не было, сыпал мелкий часый снег, и сквозь этот снег, на круглую расчищенную площадку с огромной нарисованной черным буквой Н, заходил на посадку вертолет. Алла прижалась лбом к ледяному стеклу, и внутри головы стало как будто немного просторней. Высокий человек в красной куртке стоял возле площадки и, задрав голову, смотрел в небо. «Что там такое?» — спросили сзади, и Алла ответила «Вертолет». Марина подошла и тоже стала смотреть. От ее дыхания стекло запотело. Алла протерла. Вертолет примерился, и аккуратно приземлился в центр буквы «Н». Снег разносило в разные стороны, человек отступал и закрывался рукой. Лопасти стали вращаться медленнее, их уже можно было различить. Поехала в сторону дверь, из кабины кто-то выпрыгнул и побежал к высокому человеку. С разгону они обнялись. Пилот встрекозином глазу кабины Сдергивал наушники и показывал большой палец, и делал какие-то знаки тем, кто снаружи. Та-та-та! Договорили лопасти и остановились. — Куда мы попали, а? Может, это засекреченная военная база? — Не похоже, Марин. Вы бывали на военной базе, Алла Ивановна? Это спросила прежняя Марина, ироничная, немногословная, деловитая, врач до мозга костей, не та, что вчера повалилась в парной на лавку. И Алле пришлось некоторое время отливать ее водой. Женька спала на кушетке, разметавшись под лоскутным одеялом, как в обмороке. Рот приоткрыт, дышит редко и глубоко. Кроме кушетки были еще кровать, на которой ночевала Марина, и Аллен диван. Диван был разложен, и, убей бог, Алла не могла вспомнить, кто и когда его раскладывал, и как они все трое вообще попали в эту комнату. Может, вертолет за нами прислали? Кто прислал Марин? Не знаю. МЧС. Алла еще посмотрела на улицу. Двое шли по дорожке к дому. «Разговаривали, жестикулировали и смеялись. Вряд ли. «Да мы все в него и не поместимся. Нужно выйти, узнать, что к чему. А где наши рюкзаки, не знаете?» Алла не знала. Она вообще ничего не знала и не понимала. Тут ей пришло в голову оглядеть себя. На ней были ее собственные трусы, которые она именовала походными, монументальные, крепкие, способные вынести любые испытания, чужая футболка с вытертой надписью «А больше ничего». То есть ее еще и раздели на ночь. Она посмотрела на Марину, тут тоже раздели, а потом обе они огляделись по сторонам. Возле спальных мест аккуратными кучками была сложена их вчерашняя одежда, брезентовые штаны, свитера и носки. У Алы был белый свитер с узором, а у Марины черный — с полосой. Чудеса! Чудеса в решете! Нет, не в решете! Чудеса на кордоне полста три! Они проворно оделись, и друг за другом, крадучись, как кошки, вышли из комнаты и оказались на лестничной площадке. В одну сторону уходил коридор, как две капли воды, похожий на тот, в который их вчера по очереди затаскивали лесные люди, а с другой была широкая дверь, совершенно неуместной, гадкой алюминиевой табличкой, извещавшей, что посторонним вход воспрещен только для персонала. Некоторое время... Они изучали табличку «Для какого персонала?» Почему-то шепотом спросила Марина «Они тут все персонал, что ли?» Алла Ивановна ничего не ответила. Она хоть и не понимала происходящего, но весь ее жизненный опыт подсказывал, что люди на кордоне пол-103 никакой не персонал, а именно хозяева. Они держатся как хозяева, разговаривают как хозяева и выглядят как хозяева». Только вот хозяева чего? Тайги? Приполярного Урала? Внизу тополи доносились приглушенные голоса. «Пурга к вечеру придет, второй заряд, а ты на вертолете. Да ведь успели до заряда, проскочили. Кто вас выпустил только? А мы без спроса, Кузьмич, без спросу. Мы сами себе, диспетчерская служба. Терпеть не могу самодеятельность эту. А кто ночует-то у вас?» Да турье какое-то безмозглое, понесло их в тайгу. Баб набрали в интернете и вперед. «Надо спуститься», — решительно сказала Марина. «Я это слушать не желаю». Алла Ивановна, пристроившись за ней, только вздохнула. «Желаем мы слушать или не желаем, все равно придется. Потому что мы пострадавшие, а они спасатели. Мы навязали им на шею, а не они нам». Они метались по лесу за нами, а не мы за ними. Теперь держись». Разговаривали, кажется, в кухне. И когда Марина, а за ней Алла Ивановна показались на пороге, голоса смолкли. «Доброе утро», — громко и уверенно сказала докторица. «Давайте знакомиться. Меня зовут Марина». «Да уж день давно», — пробурчали из глубин кухни. «И мы вчера познакомились». Павел Кузьмич, Кузьмич Павел, стоял над бескрайней плитой из речного камня, опершись о край большими обветренными руками. В центре плиты топился самовар. Из самовара валил дым, уходил под колпак медной вытяжки. Собеседник Кузьмича, прилетевший на вертолете, среднего роста, крепкий, в золотых очках, сидел за бескрайним столом и поднялся, когда Марина вышла на авансцену. Али показалось. Нет, она была совершенно уверена, что этого в золотых очках откуда-то знает. Видела много раз, но она не могла его знать и видеть. «Игорь», — представился знакомый незнакомец, — «какие милые дамы!» «Да», — удивился Кузьмич, — «дамы, вы милые?» Марина улыбалась очень определенной улыбкой. Она терпеть не могла, когда посторонние, особенно мужики, фамильярничали и интересничали, как будто имели на это право. Алла Ивановна представилась Алла. Обязательно по отчеству? Как угодно. А что, надал Кузьмич, посмотрел на нее и ухмыльнулся. Я вот всю жизнь, Кузьмич, и ничего, мне отлично. А где наши товарищи? Ваши товарищи в сознание еще не приходили, проинформировал Кузьмич. «Вы первые очухались. Может, кофейку?» Игорь предупредительно отодвинул стул. «Возможно, даже каблуками щелкнул бы, если бы на унтах были каблуки. Блеснули в зимнем свете его золотые очки. Все это напоминало сцену из спектакля». Алла подошла и уставилась на самовар. Кузьмич Павел под одной подкидывал самоварное горло щепки из плетеного короба, тянуло дымом, сладко, вкусно. «Мы из Москвы», — продолжала Марина, старательно играя в спектакле. «Такой у нас поход в этот раз получился. Неудачный». «Как же неудачный?» — Игорь сделал приглашающий жест и посторонился, пропуская ее. «Наоборот, удачный. Могли замерзнуть и не замерзли. Повезло». Наш командир в ручей провалился, лыжу сломал. Тут Марина вспомнила про Володю. «Господи, как она могла забыть? Она же врач! У нее на руках пострадавшая! Она спит, ест, ведет никчемные разговоры!» «Где Володя?» «Спит Володя?» — ответил Кузьмич. «Не может быть! У него сильно травмирована нога! С такой болью нет у него никакой боли!» — сказал Кузьмич, морщись от дыма. «Мы ж с Марком его вчера кололи. Он и спит». «Да, но действие препарата должно закончиться. Как закончится, так он встанет». «Можно?» — спросила Алла и вытащила из короба щепку. Ей очень хотелось тоже топить самовар. «Ну, подложите. Он сейчас закипит. А Марк где?» — поинтересовался очкастый Игорь. «Где ему быть, на трассе?» Как ветер улегся, так и ушел. Мне бы поговорить с ним, став озабоченным, сказал Игорь, и с тобой тоже. Я за этим и прилетел. Да ясное дело, что не на нас любоваться. И Вернется, поговорим. Он сегодня часа на два. Вчера не добрал, хотя с этими гавриками ухандокался. Вы чего желаете, чай, кофе? — Кофе, — ответила Марина, обидевшись на то, что Марк вчера с ними ухандокался. — Чай, — сказала Алла, решив, что чай у них наверняка таежный, вкусный. Еще один человек в унтах и распахнутом летнем реглане возник в кухне. Он вволок громоздкие рюкзаки, в каждой руке по одному, желтый и красный. — Здравия желаю, — сказал человек. — Игорь Ильич, добро. Куда девать? — Давай сюда. Человек опустил рюкзаки на пол, в них что-то грохнуло, как будто они были нагружены камнями. Антон представился человек в реглане и посмотрел на Аллу без всякого интереса, а на Марину с некоторым намеком на интерес. Это наш летчик-вертолетчик, подхватил Игорь. Между прочим, отличный пилот рекомендую. Если кому-нибудь понадобится куда-нибудь полететь по срочному или секретному делу, обращайтесь только к нему не подведет. Аливан не почудилась в этой рекомендации. Какая-то фальшь, неправда, как будто очкастый Игорь за что-то был недоволен своим пилотом и давал ему понять, что недоволен. Летчик-вертолетчик скинул реглан на ближайший стул и стал развязывать рюкзаки. Кузьмич взглянул и опять уставился на самовар. «Чего-то натащил опять Игорь. Гостинцы. Я же в гости летел». По одной Антон вытаскивал из желтого рюкзака высокие бутылки и составлял на край стола. Кузьмич заваривал чай, гремел посудой. Марина смотрела в окно, а Алла на гостинцы. Бутылок получилось что-то много. Дальше начались банки и пакеты, тугие свертки и длинные палки, упакованные в холстину. Из красного рюкзака явились апельсины в сетке, белый виноград в коричневой бумаге, красные крепкие яблоки россыпью. Алла сглотнула, так захотелось яблока, А потом опять пошли какие-то свертки. Подошел Игорь, развернул холстинную палку и трепетно понюхал солями сообщил он с благоговением, из Милана привез, собственноручно выбирал. Все для вас, ничего не жалко». «Это мы знаем», — сказал Кузьмич, и опять Алле почудилось. «Что-то такое, не искренность или ирония, пропали бы без тебя, как пить дать». «Какие они тут проворачивают дела?» «На кордоне полста три. Что это за человек на вертолете, у которого ловкий оборотистый пилот? Почему ему ничего не жалко для лесных людей, обитателей Ковчега? Куда ушел Марк? На какую трассу? Что тут может быть за трасса посреди тайги, снегов и сопок? Нефтепровод? Газопровод «Северный поток»?» «Пустите». Фигура по имени Зоя Петровна ловко отстранила Кузьмича от плиты, и дальше все стало происходить само собой. Из воздуха появились тарелки, чашки, салфетки, затрещали дрова, загорелся огонь, запахло вкусной едой. Игорь вовсю ухаживал за Мариной. «А давайте сыру и солями, Ну что, яичницу с салом и шоколаду. Я привез бельгийский шоколад. Антон, где шоколад?» Как же вы оказались в тайге? Вы экстремалка? Я врач. Какая прекрасная, прекрасная профессия, самая благородная на земле. А вы какой врач? Детский? Я кардиолог. Кузьмич, ты слышал? Это прекрасная девушка-кардиолог. Я слышал. А вы лечите все сердечные болезни или только некоторые? Марина, которая терпеть не могла, когда незнакомые мужики выделывают вокруг нее пассы и строят всякие куры, отвечала довольно холодно, что нынче можно вылечить любую сердечную болезнь. Главное — не упустить время. А если время уже упущено, Мариночка, как же я узнаю? Вдруг мое сердце надорвано. Может быть, вы посчитаете мне пульс? Он наверняка зашкаливает. Как это называется, когда пульс зашкаливает? Тахекардия. Марина поднялась, подошла к окну и сделала неприступную спину. Игорь подмигнул Антону, который складывал пустые, как будто сдувшиеся рюкзаки, и тоже пристроился глядеть в окно. Очки у него сверкали весело. «Как вам мой вертолет? Отличная машина! Начинали-то мы все на Робинсонах. Они как родные, ну как Жигули. Я на Жигулях ездить учился. Вот времечко было, а, Кузьмич?» Я на грузовике учился. В армии «Жигулей» не выдавали. И устойчивый, и надежный. Нам ветер не ветер, и снег не снег, потому что Антон дело знает лучше всех. «Красивый вертолет», — подала голос Алла Ивановна, потому что Марина все молчала. «Как он называется? Еврокоптер. А начинали все на Робинсонах. Помнишь, Антон, это как «Жигули»?» Зоя Петровна... Взволокла на стол объемистый расписной чайник. Хлеба зачем натащили? У нас свой печеный. Сыры солями, Зоя Петровна, полагается есть с французским багетом. Вам бедней. Можно мне яблоко не выдержала Алла? Одно. Кузьмич взял яблоко, ополоснул из ковшика и протянул холодное и увесистое. Алла некоторое время любовалась яблоком, с красного бока ей на штаны накапали студеные капли. «Яичня!» — объявила Зоя Петровна, и перед носом у Аллы появилась тарелка. «Наплевать!» На все наплевать, на правила хорошего тона, необходимо сделать неприступную спину и не менее неприступное лицо, на вопросы, которые ее мучают, и их все больше, а ответов пока никаких, на незнакомых людей, которые кажутся знакомыми, и на их непонятные разговоры. Яичница с ломтем черного печеного коровая важнее. Нет на свете ничего важнее яичницы. Вот что». Алла щедро посолила ржаной ломоть, вздохнула и стала есть яичницу с салом, заедая хлебом. Именно есть, а не завтракать и не угощаться. Время от времени она длинно вздыхала, переводила дух и прикрывала глаза. Павел, который Кузьмич, сидел напротив, прихлебывал из кружки чай и посматривал на нее с интересом зоолога, изучающего рацион лемуров, отряд приматы под отряд макроносые обезьяны. Ну и наплевать, наплевать на все. Марина так и стояла у окна, только теперь рядом с ней изо всех сил старались оба, и Игорь, и пилот Антон. Это они еще Женьку не видели. «Все впереди. Иностранная колбаса!» — проинформировала Зоя Петровна собравшихся. И на столе появилась широкая и гладкая доска, на которой Алла проглотила яичницу. И еще раз взглянула. Все было идеально и в полном соответствии с правилами. Прозрачные ломтики солями, наломанный руками багет, треугольники сыра, веточка белого винограда и горстка грецких орехов. «Кто эти люди среди тайги? Что тут такое делается?» «Это вы ножом так нарезали?» — спросила Алла про солями. Зоя Петровна ответом ее не удостоила, очевидно, ввиду крайней глупости вопроса.